Клинический опыт Практически в любой работе по психотерапии мы находим сообщение о том, что жестокость, гнев, ненависть, деструктивные желания, стремление к мщению и прочие агрессивные импульсы обнаруживаются абсолютно у всех людей, что они присущи каждому человеку, если не в явной, то в скрытой форме. Опытный психотерапевт Ни за что не поверит пациенту, если тот заявит, что никогда не испытывал ненависть. Терапевт тут же сделает вывод, что его клиент подавляет или вытесняет свою ненависть, ведь он уверен в том, что ненависть свойственна каждому человеку. Однако, как показывает психотерапевтическая практика, рассказ пациента о своих агрессивных деструктивных импульсах и их проговаривание без поведенческой реализации приводит к тому, что он частично освобождается от присущей ему агрессивности. Он реже испытывает ненависть, и эта ненависть теряет свое невротическое содержание, становится более реалистичной. Короче говоря, успешная психотерапия или процесс личностного роста, устремленный к здоровью и зрелости, имеет своим результатом те же феномены, которые обнаруживаются у самоактуализированных людей. Первое. Эти люди испытывают ненависть и злость гораздо реже, чем среднестатистический человек. Второе. Их агрессивные тенденции не исчезают, а меняют свое качество, преобразуясь в праведное возмущение, в умение постоять за себя, в негодование по поводу несправедливости и тому подобное. То есть агрессия теряет свое нездоровое качество и становится здоровой тенденцией. Третье. Самоактуализированные люди не боятся своих гневных переживаний. Если они гневаются, то от всей души, на всю катушку. Есть гнев и есть не гнев. Так вот, этот не гнев можно принимать как полугнев, как обузданного жеребца в ярости грызущего удила. Но если мы будем понимать, что есть гнев праведный, а есть гнев неправедный, то надобность в узде и в насилии над собой отпадет. Данные, однако, не могут служить доказательством, выдвинутой нами гипотезы. Весьма характерно, что Фрейд, несмотря на свой обширный клинический опыт, относил гнев к разряду инстинктивных реакций. Такого же мнения придерживаются и его верные последователи. Хотя некоторые неафрейдисты, такие, например, как Фром и Хорни, уже пришли к выводу, что природа гнева неинстинктивна. Желание выявить все возможные источники агрессии заставляет нас обратить внимание на данные, накопленные в этой сфере эндокринологии мы обнаруживаем, что и здесь все выглядит достаточно просто до тех пор, пока мы не имеем дело с низшими животными. Кажется, никто уже не сомневается в том, что половые гормоны, а также гормоны, вырабатываемые надпочечной железой и гипофизом, определяют такие характеристики особи, как агрессивность, пассивность, доминантность. Картина несколько осложняется тем фактом, что работа всех желез внутренней секреции тесно взаимосвязана. Это особенно справедливо тогда, когда мы имеем дело с эндокринологией человека. В данном случае прямолинейная интерпретация данных становится просто невозможной. Однако, несмотря на всю сложность вопроса, мы не имеем права обходить его стороной. Эндокринология подтверждает наше предположение о том, что агрессия, готовность и способность к борьбе, к самоутверждению, каким-то образом связаны с мужским началом, с мужскими гормонами. Обнаружено также, что у разных людей вырабатывается разное количество адреналина и норадреналина и что эти гормоны служат одной из детерминант наступательного поведения. Мне думается, настало время объединить данные, накопленные эндокринологией с данными психологии, провести новые исследования на стыке этих двух наук. Такие исследования, несомненно, расширят и углубят наше понимание проблемы. Совершенно особое значение имеет для лучшего понимания поднятые нами проблемы данной генетики, знания, полученные благодаря непосредственному изучению генов и хромосом. Например, не так давно совершенное открытие, согласно которому мужчины с двойной мужской хромосомой, то есть двойной дозой мужской наследственности, отличаются склонностью к бесконтрольной ярости, со всей очевидностью демонстрируют нам, насколько бессмысленны попытки некоторых ученых объяснить человеческое поведение только средовыми влияниями. Даже самое мирное общество, общество в котором созданы самые благоприятные, совершенные социально-экономические условия, не застраховано от насилия и жестокости. Просто некоторые люди устроены таким образом, что не могут не проявлять агрессию. Это открытие заставляет нас вновь обратиться к не раз обсуждающемуся, но до сих пор нерешенному вопросу, не является ли агрессивность жестокость неотъемлемой характеристикой мужчины. Не существует ли специфической мужской или специфической юношеской потребности в сопернике, в которым можно вступить в единоборство, потребность во враге? Данные некоторых исследований, полученные как на взрослых людях, так и на детях, как будто позволяют нам утвердительно ответить на этот вопрос. Но мы не знаем пока, в какой степени эта потребность врожденная, насколько сильна ее биологическая составляющая. Ответ на этот вопрос – дело будущего. Я мог бы привести здесь данные, полученные представителями множества наук, истории, социологии, семантики, науки управления, политики, мифологии, медицины, психофармакологии и других. Но не вижу необходимости перечислять их хотя бы потому, что вопросы, сформулированные мною в начале этой главы, являются эмпирическими вопросами. А значит, рано или поздно мы найдем ответы на них. Конечно, интеграция данных, полученных в самых разных сферах человеческого знания, влечет за собой возможность, а быть может и необходимость, междисциплинарных исследований. Во всяком случае, даже поверхностное сопоставление, имеющееся в нашем распоряжении данных, заставляет нас отказаться от упрощенного, дихотомичного, черно-белого способа мышления, при котором инстинкт, наследственность, биология, с одной стороны, и среда, социум, научение с другой поднимались как две полярные взаимоисключающие силы. Несмотря на всю бесплодность этого противопоставления, до сих пор можно услышать отголоски этой старой полемики, суть которой чрезвычайно проста и выражается вопросом наследственность или среда. Но мы уже знаем, что деструктивность имеет множество источников. Мы уверенно можем заявить, что культура, среда, научение является тремя источниками деструктивности. Не столь уверенно, но в какой-то степени обоснованно мы можем также предполагать, что существенную роль играют здесь и биологические факторы. По крайней мере нам придется принять тот факт, что гнев и агрессия являются неотъемлемой частью человеческой натуры. Хотя бы по той причине, что человек не всегда имеет возможность удовлетворить свои базовые потребности, что фрустрация неизбежна и человеку природы предопределено, предопределено реагировать на фрустрацию, гневом и агрессией. Мы наконец-то освободимся от необходимости выбирать между всемогущим инстинктом и всесильной средой. Позиция, представленная в данной главе, выше этого противопоставления. Оно становится ненужным, излишним. Мы можем иначе посмотреть на наследственность и даже на другие биологические детерминанты. Они уже не требуют от нас всего или ничего. Мы уже не рассуждаем о том, обусловлена ли деструктивность биологическими факторами. Нас тревожит другой вопрос в какой мере она предопределяет их. Эмпирические данные указывают на то, что биологические детерминанты человеческого поведения несомненно существуют, но у большинства индивидуумов проявляются слабо и легко могут быть подавлены, заглушены в процессе научения под воздействием других факторов, связанных с социализацией. Биологические детерминанты человеческого поведения настолько фрагментарны, что их сложно сопоставить с инстинктами, обнаруживаемыми у низших животных. Скорее, имеет смысл говорить о рудиментах животных инстинктов. Мы склонны однозначно заявить, что у человека нет инстинктов, а лишь остатки инстинктов, инстинктоидные потребности, врожденные способности и потенции. Более того, клинический опыт тенденции ни в коем случае не является дурным, Злым или порочным, напротив, они хороши, полезны и желательны. Их можно и нужно поощрять, поддерживать, развивать. И именно в этом заключается главная функция общества и культуры.